Глава 16. Обвал. Алматинская область декабря 2009 года. Зима в этом году, всеми речи, выдалась лютая. Не Сибирь, конечно, но все же. Минус 20 для жителей Солнечного Юга. Это, пожалуй, перебор. И все это удовольствие на фоне снегопадов, буранов и прочих стихийных бедствий. Так что Максиму повезло. То, что они проехали полтораста километров по родине, а потом прыгнули, не могло не сказаться на финишной точке. Максим это прекрасно понимал. Попасть назад прямиком в алма или на худой конец на фореливое хозяйство, он даже не надеялся. Он и не попал. Холодно. Мужчина открыл глаза. На лице ледяной куркой застыла кровь, которую плачущая Лейла отдирала ногтями. Где мы? Макс приподнялся и осмотрелся. Вокруг было одно великое ничто. Пустая, ровная, как стол, степь, покрытая снегом. Дул пронзительный ледяной ветер и мила поземка. «Где мы?» «Не знаю, милый». Ледяные губы Лейлы снова и снова целовали его лицо. «Ты жив, жив!» «Жив!» Два перехода с пассажирами дались Максиму во тяжелее, чем все его веселые заезды на автомобиле. Башка почти ничего не соображала, а общее состояние он мог смело описать одним словом – труп. «Пойдем, солнышко, надо идти». Макс переждал приступ головокружения и поднялся. «Куда?» «Неважно. Надо выйти на дорогу». О том, что МЧС полностью закрыла все трассы из-за Бурана, он и понятия не имел. «Пошли!» Внезапно ветер, несущий над сугробами мелкие кристаллики льда, стих, и на них полным и тяжелым одеялом легла тишина. «Брррр, уж лучший ветер!» Через секунду одновременно запели колесотки. Две у Максима и еще одна у Лилы. «Твою мать, как я мог о них забыть!» Все три трубки показали одно – «Мама». «Алло, мама?» «Да, мама, я в порядке. Как ты?» «Не говори, я понял». «Мамуля, я с Максимом. Как у тебя дела?» «Мам, я слушаю тебя внимательно». «Да, мамуля, я слушаю тебя». «Какой вертолет? Уже летят? Нас заберут?» «Мамуля, не верь никому. Максим ничего не совершил. «Ой...» Разъединилась. Ляля подняла на мужа растерянные глаза. «Мама сказала, что...» «Да...» Макс Грюма выключил телефон. Рассветили уже. Летят. Он повалился в снег и вытащил из кармана пистолет. Лила в ужасе выпучила глаза, не в силах сдвинуться с места. «Максим! От судьбы не убежишь!» Над горизонтом появились три маленькие черные точки, быстро увеличивающиеся в размерах. Поднявшийся ветер донес басовитый от двигателей. Первый вертолет пронесся прямо над ними. Максим на долю секунды встретился глазами с пилотом. Они оба друг друга поняли. Пилот умоляюще замотал головой, а Макс приставил ствол к виску и нажал на курок. Особый федеральный округ Родина. Февраль 2011 года. Разрешите доложить? У Егорова страшно болела голова. Переход он переносил с трудом, а тут еще провал операции в алма по задержанию ходока и исчезновение старшей дочери. Командир группы доложил, что перед переходом ее сбила машина и утащила с собой. На глаза у железного коменданта навернулись слезы. Хотелось завыть. «Доченька, что я твоей матери скажу?» Потом два часа ему мотал нервы хозяин. Откровенно говоря, Егоров и не надеялся выйти из этого кабинета живым, но по какой-то прихоти хозяин решил его пощадить. Как марионетка, кругом ниточки, под колпаком. Генерал скрипнул зубами. Должность коменданта только звучала солидно. На самом деле это была чистая декорация. Никаких возможностей контролировать ходоков и вербовщиков у него не было. Зато было право подписывать приказы. Вон, предыдущий уже подписал. Приказ. И что с того, что он не имел никакого отношения к расстрелу тех несчастных? Подпись твоя к стенке. Твою дивизию. Полностью доверять комендант мог только молодым ребятам, сослуживцам дочери. Но ее нет. Егоров сделал вид, что чинит карандаш. Докладывайте. Связь за озерным прервана. Руководство управы не отвечает, даже по спецсвязи. Резидент сообщает о массовом митинге и беспорядках возле управы. Час назад в поселок с севера приехал синий джип Судзуки. Мы считаем это ходок. Пять долгих секунд генерал рассматривал адъютанта. То, что это соглядатая хозяина, он знал совершенно четко. «К черту все, Всю эту политику, всю эту возню! Ты же, мать твою, десантник! Ты ж нихера не боялся!» «Знаешь, майор, а ведь до следующего окна почти сутки!» Адъютант был умным человеком, он сразу все понял. «Мать сдохла, младшая на лечение и вряд ли вытянет». А у вас, сук, генерал положил на стол автомат. Мы всех поимем, но знаем. Особый федеральный округ Родина. Февраль 2011 года. ПГТ Заозерный. Да, точно. История всегда повторяется в виде фарса. Шевцов смотрел из окна своего кабинета на очередного оратора, вещающего с броневика, то есть фу, с крыши ярко-синего джипа пришельца. Толпа собралась изрядная. Как минимум, все взрослое мужское население поселка. Люди вновь и вновь выслушивали истории очевидцев, знакомых очевидцев и просто тех, у кого богатая фантазия. Возможность вернуться людей потрясла. Толпа глухо ворчала и колыхалась. Женщины плакали. Мужики по очереди проталкивались к машине и недоверчиво ее рассматривали. Все верно. Железное доказательство в наличии имелось. «Я назад! Домой хочу!» Поразительный истеричный женский крик вспорол относительную тишину. Толпа взорвалась воплями, руганью и стоном. «Бей их!» Первым под руку попался несчастный оратор. Его сдернули с крыши и швырнули в толпу. Зазвенели разбитые стекла в окнах управы, внизу орали и визжали. Кого-то били. За углом громили базар, там громко и визгливо кричали торговки. Павел Павлович устало сел в свое кресло и снял телефонную трубку. «С поликлиникой меня соедини, Олег Николаевич, это Шевцов тебя беспокоит». В окно кабинета влетел камень, а запертую дверь ударили чем-то тяжелым. «Ты свою утреннюю пациентку спрячь получше». «Что, уже?» «Молодец, да, спасибо тебе за все». Вламываемая дверь рухнула, в кабинет ввалились орущие мужики. Шевцов положил трубку. «Чем обязан?» Московская область, март 2010 года. Светло, белое все. Ты кто? Серая тень на белом фоне зашевелилась и исчезла. Я где? Я кто? В глазах вспыхнул огонь. Не свети, не надо, я Максим. Ух ты! Макс закрыл глаза и заснул. Что я могу сказать? Врач сдирал с рук перчатки. «Динамика хорошая. Основные показатели деятельности головного мозга в норме». «Ваш прогноз, когда он будет в порядке?» Врач затравленно посмотрел на собеседника. «Два месяца». А, «Нет, месяц». «Если начнем колоть с месяца 3 то две недели». «Через две недели начните уколы». «Что вы колете сёстрам сейчас?» А9 старший и А11 младший, но врач умоляющий сложил руки. А11 это уже все, конец. Может дадим парню шанс, не будем? Две недели».